Глава 13. Мститель. Старший Краснов уже полчаса дежурил в СИЗО, где держали его сына, когда к зданию подъехал Гумилев на новеньком Мерседесе с усиленной броней, изготовленном по спецзаказу. Андрей уже почти оправился от взрыва. Швы затянулись, хотя все еще иногда отзывались неожиданной тупой болью, а самая глубокая рана на ноге заставляла его слегка хромать. Андрей специально просил, чтобы отцу и сыну не давали увидеться наедине. Он хотел присутствовать при их первой встрече после неудавшегося покушения и участвовать в первом разговоре. Анатолий Краснов выглядел совершенно раздавленным. Он бесформенной тушей расплылся на жестком стуле в предбаннике СИЗО, как человек, которого лишили стержня. Краснов умоляюще посмотрел на Гумилева. Не нужно было ничего говорить, чтобы понять, чего он хочет. Он был готов кинуться Андрею в ноги, лишь бы тот остановил происходящее, лишь бы отменил эту встречу. Гумилёв эту невысказанную мольбу проигнорировал. Он молча кивнул конвойному. Тот также молча открыл дверь переговорной камеры. За металлическим столом на холодной скамейке уже сидел тот парень, которого Андрей видел в телевизионных новостях, с разбитым ртом и упрямым, уверенным в своей правоте взглядом. Второй раз фотография Дмитрия Краснова промелькнула в материалах его личного дела из университета, папка с которыми сейчас была в руках у Андрея. С лица неудавшегося киллера смыли кровь, его переодели в мешковатую одежду, сковали наручниками, но вызов из глаз никуда не исчез. Казалось, несколько дней в камере никак не повлияли на молодого человека, выросшего, как теперь знал Андрей, в тепличных условиях благополучной московской семьи под опекой родителей, которых в СМИ называли научной интеллигенцией. Высокий и грузный Анатолий Краснов внезапно показался мелким и незначительным. Его как будто придавила необходимость начать разговор, что-то сказать сыну, разрушившему свою жизнь, чтобы отомстить за отца. Молодой человек понял, что Краснов мучительно подбирает слова, и опередил его. «Отец, только не говори, что я не прав. Он сломал тебя, он отобрал у тебя все. Не предавай себя в последний раз, не извиняйся за меня. Будь у меня возможность, я бы снова его взорвал, только не пытался бы сбежать». «Мне лишь за это стыдно!» Дима с вызовом посмотрел на Гумилева. Судя по всему, парень был уверен, этот человек сделает все, чтобы надолго посадить его в камеру, поэтому не отказывал себе в удовольствии хотя бы словесно напасть на миллиардера еще раз. «Вижу, ты уверен, что я – источник всего зла, причиненного вашей семье!» Андрей задавал вопрос Дмитрию, Но смотрел на старшего красного А вы считаете иначе? Да вы обычный пират Вы ограбили отца Отобрали наш бизнес Зачем вам генная инженерия? Она почти не приносит прибыли Это все закладки на будущее Лучше грабьте бензоколонки Больше денег заработаете Парень презрительно бросал эти слова в лицо Гумилеву Но так и не смог перейти на «ты» Андрей улыбнулся Заметив это неуместное в тюремной обстановке проявление вежливости. «Я ограбил твоего отца?» «Это он тебе сказал?» «Вы обманом отняли компанию, не заплатив ему ни копейки. Воспользовались кризисом, как это делают все мошенники. Анатолий Евгеньевич, может быть, вы все-таки присоединитесь к нашей беседе и расскажете, как сломали жизнь своему сыну?» Ведь вы сейчас уйдете отсюда и окажетесь на свободе. А его проводят в камеру к ворам и убийцам, среди которых ему совсем не место». Последнюю фразу Гумилев произнес уже на повышенных тонах, выделяя каждое слово со злостью глядя на Краснова. Андрей хорошо помнил тот разговор. 17 апреля был его день рождения, но у Гумилева не было желания его праздновать и получать дежурные поздравления. Все, чего он хотел, провести этот день, как и все предыдущие, в работе, заполняющей его жизнь и не дающей много думать о Еве. Перед входом в офис Гумилева перехватил Анатолий Краснов. Охрана по привычке попыталась оттеснить его от шефа, того постоянно подкарауливали журналисты, мелкие дельцы и просители разного масштаба. Но Андрей узнал грузного мужчину со свалявшимися седыми волосами, безвольным ртом и бегающими глазами. Он читал об исследованиях Краснова в области биотехнологий. Его компания «Русбиотек» разрабатывала нейропротезы, которыми можно было успешно заменять человеческие органы. По большому счету, это был огромный шаг на пути к созданию постчеловека, который не будет зависеть от физических увечий и сможет жить намного дольше, чем живут люди сегодня. Пусть подойдет. Распорядился Гумилев Анатолий Евгеньевич, если не ошибаюсь Надеюсь, хотя бы он не собирается Доставать меня никому Ненужными поздравлениями Подумал Андрей Да, все правильно, Андрей Львович В этот день я хочу вам пожелать Успешно продолжать ваше дело защитил Краснов Началось, расстроился Гумилев Вы для этого меня караулили Напрасно «Простите, на самом деле у меня к вам есть серьезное предложение. Мы можем поговорить?» Судя по красным глазам, опухшему лицу и несвежему костюму, у мужчины выдалась тяжелая ночь. В кабинете Гумилева Краснов, то и дело впадая в истерику, рассказал, что уже больше года играет в «Казино». То выигрывал, то проигрывал. Обычная история. Сам не заметил, как сумма проигрыша стала расти в геометрической прогрессии. Желание взять реванш над казино затягивало его все дальше и дальше. Краснов пошел в банк и получил кредит сначала под залог своего загородного дома, затем под залог квартиры, где жила его семья. «И сколько вы должны?» Андрей прервал поток откровений об ужасах и «Игромании». «Чтобы выкупить дом и квартиру, 4 миллиона долларов. Это с процентами», — униженно уточнил Краснов. «И это все?» «Еще миллиона три я должен...» «Разным людям». Голос Краснова почти сошел на нет. «Они вам угрожают?» «Они всю ночь держали меня в какой-то квартире. Сказали, если не верну долг, они...» «И что вы хотите?» «Отдолжить у меня денег?» «Я не банк. К тому же я не стану давать в долг игроку. У меня есть множество правил, которые я соблюдаю. И если бы не соблюдал, то не сидел бы сейчас перед вами». «Нет-нет, что вы. Я предлагаю вам мою компанию. Если объединить мои и ваши исследования, можно выйти на совершенно другой уровень разработок. Понимаете, вы создадите нового человека, который будет жить вечно». Я прекрасно знаю потенциал вашей компании. И признаюсь, она мне действительно интересна. Я готов предложить за Русбиотек 7 миллионов долларов. Это покроет все ваши долги. Но она стоит гораздо дороже. Я это знаю. Но больше я не дам ни копейки. Я бы мог продать ее на рынке. Но я пришел к вам, Андрей Львович, потому что я верил, вы... «Правильно распорядитесь всем, что я создал, и вы хотите меня обобрать!» «Не нужно громких слов!» «Продайте, если сможете, дороже, Анатолий Евгеньевич!» Лицо Краснова сначала налилось краской, оправдывая фамилию, затем резко побледнело. Андрей даже испугался, как бы его посетитель не свалился здесь сердечным приступом. «Вы же знаете, на дворе кризис. Я никому не продам компанию и за 7 миллионов!» Но это сейчас, когда у всех проблемы. А через год-два, когда ситуация наладится, компания будет стоить в два раза дороже». «И вы можете ждать два года?» Краснов вскочил. «Вы же видите, что я не могу ждать ни дня!» «Тогда о чем речь? Берите семь миллионов и решайте свои проблемы. Не я вас поставил в такое положение. И не нужно меня ни в чем обвинять». «Да, но вы пользуетесь тем, что я в безвыходной, катастрофичной ситуации». «Мне буквально нож в горлу представили!» Теперь Андрей окончательно разозлился. Ему был противен этот униженный, заискивающий человек, который еще смел давить на совести и взывать к морали. Если бы на его месте был кто-то другой, Гумилев воспринял бы эту историю гораздо проще. Но у Краснова была возможность перевернуть мир. Его разработки были уникальны и сверхсовременны. Вместо этого он банально проиграл свой шанс в казино. «Вы сами себе приставили нож к горлу, Анатолий Евгеньевич. Скажите лучше, сколько вы украли из своей компании?» «О чем вы?» – слишком наигранно возмутился Краснов. «Если я проверю бухгалтерию, то наверняка найду недостачу. Так не будем терять времени. Сколько?» «Несколько сотен. 800 тысяч долларов. Примерно». Краснов опять сник. «Так вот, я погашаю все ваши долги и прикрываю вас от любых проверок. Итого ваша компания обойдется мне почти 8 миллионов. Но я не получу на руки ни копейки. Это ваши проблемы». «Как? Я объясню все своей семье!» «Придумайте что-нибудь. Вы ведь успешно врали им весь год». «Вам не привыкать». Краснов растерянно вытер пот с толстых щек. Вернее, не вытер, а просто размазал ладонями. Гумилев внимательно смотрел на него. В молчании прошла минута или даже больше. «Хорошо», — сказал Андрей. Толстяк встрепенулся. «Хорошо. Во сколько вы реально оцениваете компанию?» 12 миллионов, пробормотал Краснов. Вы же понимаете ее перспективы? 10. Хорошо. С облегчением выдохнул Краснов, и Андрей понял, что Толстяк вряд ли рассчитывал на такую сумму. Все бумаги у меня с собой угодно прямо сейчас оформить сделку. Этим займутся мои юристы, сказал Гумилев и нажал кнопку селектора. Рассказ закончился, казалось, пространство камеры сжалось. Кто-то из троих был в ней явно лишним. Краснов-старший покрылся красными пятнами. «Папа, это правда?» Медленно и тихо спросил Дмитрий. Краснов молчал. Тяжело дыша, он судорожно зашарил по карманам, выудил покореженную обладку, трясущимися руками разломал ее и кинул в рот две таблетки. Вам плохо? Безучастно спросил Гумилев. Он видел, что мужчина уничтожен, но не испытывал к нему сочувствия. Краснова убивало не подскочившее давление, осознание собственного позора и чувство вины. Из-за его порочности, слабоволия, трусости и подлости Единственный сын вскоре окажется на скамье подсудимых Краснов кивнул «Папа, это правда?» С нажимом повторил Дмитрий Краснов снова кивнул Теперь уже сыну И где? Где оставшиеся деньги? Дима, понимаешь, я не мог «Я не мог так сразу. У меня были еще долги, и я не сказал Андрею Львовичу». «Он пошел в казино», — сказал Гумилев. «Верно, Анатолий Евгеньевич». Краснов молча поднялся и, шаркая ногами по бетонному полу, удалился. Это было красноречивее любого признания. Дима Краснов тоже был уничтожен. В глазах больше не было вызова и уверенности, только опустошение и растерянность. Я ведь только чудом вас не убил. Я не думал, что отец, что он может так поступить с нами. Да уж чудом, Андрей вспомнил видение прозрачного человека. А еще ты ранил моего водителя, очень хорошего парня, который тут уж совершенно ни при чем. «А ведь там еще и рядом были люди в других автомобилях. Женщины, дети. Я идиот. Какой же я идиот?» «Парень даже не мог закрыть лица руками, чтобы не видеть Гумилева, потому что они были скованы за спиной. Но я не виню отца. Он просто, он просто слабый человек, попавший в ловушку». «Игромания — это уже болезнь. Я слышал, от этого лечат. Значит, точно болезнь. Значит, он не виноват. Он просто больной человек. Несчастный больной человек. А вы? Вы все равно поступили с ним жестоко. Но это не повод меня убивать. И потом, купи я Русбиотек не за 10, а за 16 миллионов. Чем бы это кончилось? Куда отнес бы деньги твой отец?» Дима промолчал. Андрей видел, что несостоявшемуся убийце очень страшно от того, что, что по его вине могли погибнуть невиновные люди. Но гораздо больше страданий Диме причиняло падение отца с пьедестала. С детства Дмитрий гордился, что его папа занимается наукой, думает о том, чтобы подарить человечеству вечную жизнь. Мальчик свысока смотрел на своих более обеспеченных друзей, чьи родители занимались торговлей или строительством. Пусть у него не было таких шмоток и аппаратуры, но у него было к чему стремиться. Дима хотел только одного — быть достойным своего отца. А когда Краснов нашел инвесторов и его бизнес стал приносить доход, парень убедился — деньги и наука вовсе не противоречат друг другу — Вопреки расхожему мнению неудачников о том, что своими мозгами капитал не заработаешь Теперь все это потеряло значение и смысл Они сидели друг напротив друга и старались не встречаться взглядами Дмитрий Краснов изо всех сил кусал губы, но в глазах уже стояли слезы Их не получалось сдержать Даже ладонью не вытришь Мешают наручники Из уважения к парню Андрею хотелось выйти Оставить Диму наедине с самим собой Дождаться, когда он возьмет себя в руки Гумилеву казалось Что он вторгается в личное пространство Красного, Подсматривает Делает что-то постыдное Быть свидетелем слабости сильного человека Не самая легкая участь Но разговор надо было закончить «Я видел твое досье, практические работы и заявку на диплом», — сказал он. «Это больше не имеет цены». «Ничего подобного. Знания всегда имеют цену». «Как ты ни старался, ты не смог окончательно испортить тебе жизнь». «Я найму тебе хорошего адвоката, возмещу весь материальный ущерб, который ты нанес своей глупой бомбой». Думаю, отделаешься условным сроком или какой-нибудь мелочью, типа год или два колонии-поселения. А уж занятия по специальности я тебе потом найду. А, решили кого-то взорвать? Не хами. Это выглядит слишком по-детски. Тебе придется повзрослеть. Но что вам тогда от меня нужно? Правильный вопрос. Ты же не думаешь, что я сумасшедший альтруист, который помогает всем оступившимся дуракам? Вы второй раз называете меня дураком. Хватит. А что будет? Снова попытаешься меня убить? Не перебивай. Мне было бы наплевать на твою судьбу, если бы не твои мозги. Мне нужны способные люди, горящие своим делом, верящие в то, что они могут перевернуть весь мир». «С таким интеллектом и характером ты сможешь многого добиться для меня и для себя, если снова не наделаешь глупостей. Поэтому я буду за тобой присматривать». В ответ Дима только кивнул. Он сидел из-под лобья, глядя на человека, которого еще недавно хотел убить. Все было понятно без слов». лежала у него на плече, нежно скользя пальцами по недавно приобретенным шрамам. Андрей наматывал на пальцы ее длинные темные волосы. Он чувствовал себя абсолютно счастливым и хотел, чтобы она это знала. «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Была моей женой». Услышав его слова, девушка замерла. «Андрей...» Завтра ты вспомнишь наш разговор И возненавидишь меня за то, что я это услышала. Что за глупости? Я люблю тебя Ты сейчас действительно веришь в то, что любишь меня, но... А ты не веришь? Андрюш Ты не любишь меня Ты сейчас слишком погружен в свои эмоции Но это всего лишь эмоции, а не настоящие чувства Значит, не веришь Не нужно усложнять, пусть все будет так, как есть. Нам хорошо вместе, так давай не будем ничего менять. На следующий день по дороге в офис Андрей вспомнил этот разговор и удивился сам себе, что это ему пришло в голову признаваться Марго в любви, да еще и говорить о браке. Вроде же ничего вчера не пил». И это при том, что Ева остается его женой. И, пусть он в это уже не верил, может в любой момент вернуться. Конечно, ему нравится Марго. Им хорошо вместе. Но любовь? Нет, он ее не любит. Андрея начала охватывать злость на самого себя. Из-за непонятно откуда нахлынувшей нежности он мог наломать дров». Другая на месте Марго поймала бы на слове. Конечно, не женила бы его на себе, но нервы на тему «ты же обещал» попортила бы основательно. Раздражение начало сменяться теплым чувством уважения и благодарности к девушке. Но почему она была уверена в том, что Андрей ее не любит? Ведь сам он в тот момент свято верил в силу своих чувств. «Может быть, она сама его не любит?» Почему-то эта мысль неприятно задела Гумилева. Его устраивали отношения без любви с его стороны. Но представить, что и Марго лишена этого чувства, было трудно. Всю следующую неделю Андрей намеренно приходил домой так поздно, что все домочадцы уже спали. Марго его не караулила. Наоборот, за эти дни она ни разу не оставалась ночевать в доме Гумилева, каждый вечер уезжая в свою съемную квартиру на маленьком фиате. На работе она появлялась чуть позже обычного, давая ему возможность не пересекаться с ней за завтраком. Она ему не звонила и не писала, полностью устранившись из его жизни». Андрей поймал себя на мысли, что совершенно не скучает по Марго. Казалось, что пока он ее не видит, ее и не существует вовсе. Но наступали выходные, и эти игры было пора заканчивать. В субботу утром горничная сообщила Гумилеву, что Маруся, Марго и старая няня Валентина завтракают в столовой. Андрей решил присоединиться к ним Пожилая женщина долго восстанавливалась после переломов рук Но Гумилев нашел ей лучших врачей И сейчас она была практически полностью здорова «Всем доброе утро!» Андрей нарочито бодро поздоровался с женским обществом Доедающим пирожные за большим обеденным столом Маруся, перемазанная кремом, пулей вылетела из-за стола и кинулась к отцу, которого не видела всю неделю. «Папочка!» Андрей подхватил ее на руки, и дочка с благодарностью уткнулась ему в плечо. «Маруся!» «Чтобы вытирать рот, есть салфетки. А папина рубашка предназначена вовсе не для этого». Со смехом к ним подошла Марго. «Она вела себя так...» как будто ничего не произошло, но глаза девушки были еще печальнее обычного. Маруся непонимающе посмотрела на свою няню. Лицо у девочки теперь действительно было чистое, зато на голубой рубашке Андрея красовались кусочки желтого заварного крема. «Пойду переоденусь», — сказал Андрей. «Нет, папа, не уходи». Маруся требовательно дернула отца за ухо. Сам заслужил, подумал Андрей, нечего было играть в прятки всю неделю. Андрей, Валентина Петровна совсем поправилась. Она может вернуться к своим обязанностям. Марго не стала говорить, что она готова уволиться. Это было и так понятно. Марго, тебе ведь нелегко справляться с Марусей. Андрей вроде и не хотел, но не смог удержаться и решил подразнить девушку. Он почувствовал, что между ними нет никаких обид и понял, как она ему нужна. Даже удивился, как это он жил, не видя ее столько дней. Да, малышка очень активная и требует много времени. Я не успеваю делать домашние задания. В университете куча хвостов. Так что я, наверное, вернусь к учебе. Говоря это, Марго нервно мяла салфетку, уронила на пол ножек, подняла его и снова чуть не вронила. «Ну и отлично! Тогда вы будете с Валентиной Петровной работать вместе!» «Я думаю, Маруси с двумя нянями будет даже лучше, чем с одной, а у тебя будет больше времени на учебу и...» Андрей сделал демонстративную паузу на личную жизнь. Валентина Петровна, не сказавшая еще ни слова, облегченно вздохнула. Очень мудрое решение, Андрей Львович Мы с Маргошей отлично сработаемся Я ведь вижу, Маруся в ней души не чает Марго посмотрела на девочку, подмигнула ей и сказала Хорошо, я остаюсь Ура! Радостно завопила Маруся